— А вообще, как вы сюда попали? — спросил друид. — Мы сейчас летим на высоте 500 футов, если только я опять не перепутал руны. Ринсвинд постарался не думать о высоте. — Мы вроде как заглянули к тебе, пролетая мимо, — сказал он. — По пути к земле, — дополнил два цветок. — Но твоя плита прервала наше падение, — заключил Ринсвинд. Его спина заныла. — Кстати, спасибо, — добавил он. «Некоторое время назад мне показалось, что мы угодили в какое-то возмущение», — припомнил друид, которого звали Белофон. «Должно быть, это были вы», — он поежился. «Сейчас, наверное, уже утро. К черту правила! я поднимаюсь вверх. Держитесь». «За что?» — поинтересовался Ринсвинд. «Ну, просто обозначьте общее нежелание упасть отсюда», — сказал Белофон, и, вытащив из кармана балахона большой железный маятник, — сделал над костром несколько непонятных взмахов. Вокруг замелькали облака, на приятелей навалилась ужасная тяжесть, и плита вдруг вырвалась к солнечному свету. В нескольких футах над облачным покровом, попав в холодное, но ярко-голубое небо, она выровнялась. Облака, которые казались леденяще далекими прошлой ночью и ужасно сырыми сегодняшним утром, расстилались пушистым белым ковром. Несколько горных пиков выступали из него на манер островков. Поднятый плитой ветер взбивал облачный ковер в недолговечные вихри. Камень он был примерно 30 футов в длину, 10 футов в ширину и отливал нежно-голубым цветом. Какая потрясающая панорама! Пробормотал два цветок с сияющими глазами. Э -э, а что удерживает нас наверху? — спросил Ринсвиндт. «Убеждение», — ответил друид, выжимая подол балахона. а, -а, -а, -а с умным видом протянул Ринсвиндт. «Удерживать их наверху нелегко», — сообщил друид. Он поднял вверх большой палец и, прищурившись, нацелился на далекую гору. «Труднее всего приземляться». «А с виду и не подумаешь, правда?» — сказал два цветок. «Убеждение». — Вот что не дает Вселенной развалиться на части, — заявил Белофон. — И магия здесь ни при чем. Ринсвин случайно взглянул сквозь редеющее облако на расстилающийся внизу снежный пейзаж, от которого его отделяло значительное расстояние. Он знал, что находится рядом с безумцем, но к этому ему было не привыкать. Если слушать этого безумца означает оставаться наверху, то он весь внимание. Белофон уселся на край плиты и свесил ноги. — Да не беспокойся ты так, — сказал он. — Если ты будешь постоянно думать, что каменные плиты не летают, она может услышать тебя и поддаться твоему убеждению. И ты окажешься прав, понятно? Сразу видно, что с современным мышлением вы не знакомы. — Похоже на то, — слабо откликнулся Ринсвинт. Он пытался не думать о камнях на земле. Он старался думать о булыжниках, проносящихся в небе, как ласточки, резвящихся над землей, испытывающих радость полета и взмывающих к солнцу. Он с трудом осознал, что это ему не очень-то удается. Друиды диска гордились своим прогрессивным подходом к познанию тайн Вселенной. Разумеется, подобно другим друидам, они верили в единство всех форм жизни, в целительную силу растений, в естественную смену времен года и в необходимость сжигать заживо тех, кто подходит к этим постулатам с недолжным умонастроением. Они долго и упорно размышляли об основах мироздания и сформулировали следующую теорию. «Функционирование Вселенной, говорили они, зависит от равновесия четырех сил которые определяются как чары, убеждения, неуверенность и извращенность. Так вот и выходит, что Солнце и Луна вращаются вокруг диска, потому что их убедили не падать на землю. Они улетают по причине неуверенности. Чары позволяют деревьям расти, а извращенность удерживает в вертикальном положении. И так далее.